Глава д в а я Регина. Мне провели короткий экскурс по миру, в котором мне придется год жить и работать. Рассказали основные заповеди, которые я должна запомнить на зубок и неукоснительно выполнять. А именно, никого не убивать, не грабить, не хулиганить и подобное. В этом наши миры полностью совпадали. А сам мир назывался довольно интересно. Хатин Тазара. что с древнего языка драконов переводится как «мудрый и справедливый дракон». Записала название себе в блокнот. Немало меня порадовал тот факт, что общение со всеми расами, чтение и письмо доступно мне так же, как и всем остальным. Это все магия. Но вы спросите, как? Я ведь не обладаю магическими способностями. Это факт. Я не могу колдовать, читать мысли, и творить нечто эдакое, но это не значит, что магия не может меня касаться. Конечно, я немного совсем чуточку огорчилась, что во мне ноль магических способностей, но поверьте, расстроилась бы гораздо больше, если магия не могла бы на меня распространяться и контакт между жителями других миров мне стал бы недоступен. Вот это реально была бы печаль-печаль. Еще я выяснила, почему лекарь так удивился моему скромному подарку. о это вообще нечто. Две молоденькие служанки, которые помогали мне облачиться в платье, состоящий из корсета и нескольких длинных юбок, и дали ответ на этот вопрос, весело при этом хихикая. Оказывается, женщины в этом мире, в принципе, не дарят подарки. Не принято это. Считается, что женщины – это хрупкие и нежные создания, которых мужчины должны одаривать, а не наоборот. Но тут у меня сразу вылезла мысль, что как-то не сходится. Значит... По их логике, женщины хрупкие создания, но при этом дракону-гению нужна помощница-женщина, которая должна работать за десятерых и при этом выполнять обязанности не только женские, но и мужские. Что за подстава вообще? На этот озвученный возмущенный вопрос девушки дали ответ, что уже несколько десятилетий женщины стали иметь право заниматься, чем хотят. Они встали на один уровень вместе с мужчинами, но вот старая традиция с подарками как-то так и осталась старой. Но если женщина все-таки что-то дарит мужчине, то это значит, что он оставил в ее душе и судьбе неизгладимый след. При этом не обязательно придается значение светлому чувству любви. Это может быть просто симпатия. «Но так оно и есть», — сказала служанкам. Варен оставил в моей душе неизгладимый след. Он вылечил меня, и мне приятно было подарить ему скромные сувениры из моего мира. Потом я спохватилась и подарила приятную мелочь девушкам. Тетради, ручки, фломастеры и магнитики. Визгу было до небес. «Надеюсь, если женщина дарит подарки женщинам, это не значит что-то страшное?» — поинтересовалась я на всякий случай — м о р щ и с ь от довольного визга молоденьких служанок. «Нет-нет!» — замотали они головой. «Нет никаких правил в отношении даров от женщины к женщине. Ой, какая красота!» Фух, «Вот и славно!» — выдохнула я. Не хотелось бы оказаться в щекотливой ситуации. «Смотри, смотри! Они не стираются!» «Этими карандашами можно подвести глаза!» «Даже желтый цвет есть!» — обрадовалась девушка. «А вот этот цвет сделает мои губы яркими», пропищала довольно другая, вынимая из пачки красный фломастер. р э, -э вообще-то это фломастеры для рисования, не для макияжа», проговорила я, но девчонки меня даже не услышали. Они начали друг дружке подводить глаза черным фломастером, а красным — губы, рука, лицо. Подошла, отобрала у них канцелярию и строго заявила. «Этим нельзя красить лицо». «Вдруг у вас появятся а л л е р г и я на эту химию или еще что похуже?» «Так и быть, для макияжа я подарю вам кое-что другое». Порылась в сумке и вытащила на свет косметику. «Это блеск для губ. Для тебя красный оттенок, а для тебя нежно-розовый. Как раз подойдет к вашему типу кожи. А вот это тушь для ресниц, чтобы они стали пышными, густыми и черными. Этим пользоваться можно, а вот это... потрясла перед ними фломастерами. «Для рисования на бумаге, понятно?» Девчонки кивнули, широко улыбаясь. Подарки забрали, но по их хитрым мордашкам я поняла, что фломастеры будут использованы уж точно не по назначению. Сделала я подарки другим драконам. Реакция у всех была такая же, как и у лекаря. Шок, неверие, а потом радость, которая распускалась счастливой улыбкой на их довольных лицах. По дворцу уже пошел слух, что я собралась менять драконьи традиции. И мои жалкие попытки оправдаться, что я ничего такого не собираюсь делать, к сведению не принимались. Наоборот, все говорили, что это хорошо, очень хорошо. В общем, я забила на это дело. Единственное было расстройство, я не смогла встретиться с императорской семьей. Очень хотелось увидеть настоящего императора драконьего мира, его супругу, и маленького наследника, но, увы, Закари сказал, что монарх в последнее время не в настроении из-за своего сына. «Маленький император дурно себя ведет?» — шутливо поинтересовалась я, на что Закари вдруг сильно разозлился и рявкнул. «Никогда, никогда не смей так говорить и даже думать о наследнике, глупая намерянка!» Я даже опешила, Закари всегда был таким милым и услужливым, А тот р а с в е р е п е л «Ох, простите меня, пожалуйста, я ничего дурного не имела в виду», — проговорила виновата. «Язык мой, враг мой». Но Закари тут же смягчился и сказал откровенно. «Сын императора очень славный, добрый, отзывчивый мальчик. Он станет хорошим правителем, если...» «Если...» — нахмурилась я. «Если его вторая ипостась излечится от неизвестного заболевания». Дракон маленького императора инвалид. Не может летать и даже не может двигать лапами. А что за император драконов, у которого вторая ипостась ограниченная? Эта новость была просто шоком для меня. з а к о р е н о погодите. У вас же такие лекари великолепные. Легко справляются с любыми заболеваниями. Он вздохнул и развел руками. Есть вещи, которые не поддаются даже магии, Регина. Император... возложил огромные надежды на Калеба. Тот ищет энергию или новое заклинание, которое могло бы помочь ребенку, но пока он топчется на месте. Я нахмурилась сильнее. Не совсем понимаю, почему средства от болезни маленького императора ищет ученый-изобретатель, а не лекарь. Потому что лекари бессильны. Единственное, что они смогли выяснить, это то, что зверь мальчика навсегда останется таким жалким. Для императора это немыслимая новость. — Ну, простите за вопрос, который сейчас озвучу, но... — Можно же родить еще детей? — проговорила очень осторожно. — Не поймите меня неправильно. Я ничего не имею против малыша, и очень хочу, чтобы Калеб или кто-то другой помог ему, но все-таки Закари... Покачал головой. «Поймите, у нас огромная редкость, когда у пары рождаются двое детей. Это настоящее событие. Обычно получается только один ребенок, и на этом все. Понимаете теперь, Регина, почему так важно, чтобы Калиб был полностью сосредоточен на поставленной перед ним задаче? Издержки долгой и благополучной жизни сделала я вывод». «Увы, ну да». «Есть вещи, которые неизбежны, из-за к о т о р ы е приходится платить из рюкзакари. Ну, а теперь прошу меня извинить, у меня есть еще дела». «Конечно». После этой новости эйфорийное настроение опустилось немного вниз. Точнее, не так. Я теперь осознала всю серьезность своей работы. Вот почему я обязана вдохновлять ученого и освобождать его от мелких забот. т «Что ж, с этим я справлюсь и буду стараться вдохновить ученого так, чтобы в течение года он придумал, как помочь будущему правителю. Хотя я все равно до сих пор не понимала, почему это должен делать именно он, а не лекарь. Ну что ж, поживем, увидим почему». Регина «Когда мы покидали дворец, я во все глаза смотрела на у д а л я ю щ е е с я здания». На вершине огромного дворца зубчатой короной виднелась площадка для драконов. Это место, куда драконы в своей звериной ипостаси могли приземлиться, если они были приглашены в сам дворец. Сам дворец, утопавший в буйно разросшихся садах и построенный в самом роскошном стиле, какой только можно себе вообразить, представлял собой нечто вроде свадебного торта из белого сверкающего камня покрытого золотом, драгоценными камнями и потрясающей росписью, изображающей величественных драконов. Я по этому дворцу, увы, не получила экскурсию. Думаю, даже трех дней мне не хватило бы, чтобы весь его обойти и все увидеть. Он такой огромный не просто так. Столько ведомств, отделов и служб находятся прямо в дворце, а ведь у каждого дворца есть еще и подвал». Эх, надеюсь, мне удастся побывать здесь еще хоть один разок. Тем более подарки монаршей семье я так и не вручила. Не случилось подходящего повода. По словам служащих, император в последнее время находится в очень скверном настроении. Его супруги и вовсе не до новых гостей из другого мира. В общем, пока как-то так. Вздохнула и подумала. а в с ё равно здорово, что я в новом мире». А мы тем временем уже выехали за пределы города. Я увидела изгородь. Вот городские стены, окружающие город, были хоть и высоченные, но серыми и безликими. Но эти стены своими спинами подпирали каменные статуи драконов. Первородные. Так сказали мне, когда вводили в курс дела и вкратце поведали о мире. Эти драконы были стражами, теми, кто остановил кровопролитные войны, и потом держали на себе весь мир. Они напоминают жителям, кому те обязаны своей мирной жизнью, первородным. Я всмотрелась в огромную статую. Голова дракона была высотой, даже не знаю, но меня, наверное, четыре понадобится, если поставить в рост. И это только голова. Каменный дракон словно не замечал присутствия жителей города, пребывающих и убывающих. а продолжал всматриваться в далекий горизонт, чтобы не пропустить возможную опасность. Когда прелестный и такой шумный город остался позади, я вздохнула, на мгновение прикрыла глаза и откинулась на мягкую обивку сидения очень симпатичного транспорта, который плавно плыл по энерголейной трассе. Энерголейная трасса — это как наши дороги, но только соткана из энергии самого мира. «Колес, как вы понимаете, у этих машин не было. От этого сам путь был комфортным. Никакого тебе ухабистого бездорожья, правда?» Сопровождающий меня дракон, который должен меня передать калибу из рук в руки, сказал, что иногда энерголеи сбоят во время непогоды или сильного ветра, и тогда может немного потряхивать. ь а прокатились бы они по нашим разбитым, а точнее убитым дорогам пригорода!» Одним словом, этот вид транспорта мне определенно пришелся по вкусу, и выглядел он очень внушительно. Ехали мы на такой машине, которая была похожа на поезд, автобус и одновременно роскошный автомобиль. Здесь собралось очень много драконов, людей, эльфов и других существ. Но разглядеть их внимательнее мне особо не удалось, потому что у нас имелась отдельная кабинка, как у нас в мире отдельное купе в поездах. Только тут все было в разы круче, необычней и вызывало во мне восторг. Я ехала и смотрела в окно, думая о том, что довольно кардинальной переменной в жизни. Мы с бешеной скоростью поплыли вперед, вперед, скорее, скорее, к моей основной работе. Вышли мы на станции, на которой нас встретил маленький транспорт и отвез до пункта назначения. В итоге весь путь занял около четырех часов. И стоит учесть, что мчались мы очень быстро. Настолько быстро, что пейзаж за окном превратился в смазанную мешанину. Увидеть природу нового мира мне пока не удалось. Но ничего, скоро увижу, так как ученый расположился далеко от цивилизации, почти отшельник. Мы пересели в маленькую повозку, которая двигалась также на энерголеях, и поехали уже не с такой скоростью, потому что я смогла увидеть живописность природы нового мира. Мы некоторое время ехали по долине. Справа тянулась полоса густого леса, высокие хвойные деревья, пушистые кустарники, высокая трава. Все сочного зеленого цвета, а еще ароматное. И так похоже на родной лес, что я невольно улыбнулась и заностальгировала. А потом я углядела реку. За крутым берегом, который сплошной массой вздымался еще более густой лес, чем я видела сейчас, дикие заросли, где определенно могут жить опасные звери, и радости мне это не принесло. Как же далеко и глубоко забурился ученый. А потом увидел высокий свод самого дома. Его окна пылали, отражая солнечный свет. Одного лишь взгляда оказалось достаточно, чтобы убедиться – Этот дом не романтическое место, а самая настоящая заброшенка, которая когда-то и была красивым особняком, но те времена давно канули в лету. Дорога к дому по энерголеям шла зигзагами, но вскоре мы прибыли на место. Извозчик, выйдя из повозки, занялся моим багажом, а точнее моими монстровскими сумками. «Регина, вот и нужный дом». сказал мой сопровождающий, когда мы остановились у серых каменных стен, в которых почему-то зияла огромная дыра, будто кто-то запустил в стену пушечное ядро. «Ох ты ж, Йо!» — проговорила я обескураженно.